а окончив свой рассказ, я воскликнул. «Ради Аллаха, о господин, не взыщи с меня. Я рассказал тебе об истинном моем положении и о том, что со мной случилось, и хочу от тебя, чтоб ты рассказал мне, кто ты и почему ты сидишь в этой комнате, которая находится под землей. По какой причине ты привязал того коня на краю острова? «Знай, — ответил мне человек, — что нас много, и мы разошлись по этому острову во все стороны. Мы — конюхи царя Аль-Михрджана, и у нас под началом все его кони. Каждый месяц с новой луной мы приводим чистокровных коней и привязываем на этом острове кобыл еще не крытых а сами прячемся в этой комнате под землей, чтобы никто нас не увидел. И приходят жеребцы из морских коней на запах этих кобыл и выходят на сушу и осматриваются, но никого не видят. И тогда они вскакивают на кобыл и удовлетворяют свою нужду и слезают с них и хотят увести их с собой но кобылы не могут уйти с жеребцами, так как они привязаны. И жеребцы кричат на них, и бьют их головой и ногами, и ревут, и мы слышим их рев, и узнаем, что они слезли с кобыл. И тогда мы выходим и кричим на них, и они нас пугаются и уходят в море. А кобылицы носят от них и приносят жеребца или кобылку, которые стоят целого мешка денег, и не найти подобных им на лице земли. Теперь время жеребцам выходить, и если захочет Аллах Великий, я возьму тебя с собой к царю Аль-Михрджану и покажу тебе нашу страну. «Знай, что если бы ты не встретился с нами, ты не увидел бы на этом острове никого другого и умер бы в тоске, и никто о тебе не знал бы. Но я буду причиной твоей жизни и возвращения в твою страну». И я пожелал конюху блага и поблагодарил его за его милости и благодеяние. И когда мы так разговаривали, Вдруг жеребец вышел из моря И закричал великим криком, И затем он вскочил на кобылу, Окончив свое дело с нею, Он слез с нее и хотел взять ее с собой, Но не мог, и кобыла стала легаться и реветь, И конюх взял в руки меч и кожаный щит и вышел из-за дверей этой комнаты, скликая своих товарищей и говоря им «Выходите к жеребцу!» и бил мечом по щиту.